Эрнест Джонс. 1819-1869 годы. Чартистский поэт, публицист и литературный критик. В начале 50-х годов прошлого века сблизился с Марксом и печатал его статьи в своем журнале «Заметки для народа». Чартистские идеи, развиты Джонсом, Во многих стихотворениях, из которых наиболее популярными были «Чартистский хор» 1846 год, «Марш свободы» 1848, «Песнь о будущем» 1851 год и песни низших классов» 1852 год. Джонс много писал в жанре стихотворной сатиры, Характерный образец, публикуемый в настоящей антологии стихотворения «Королевские щедроты». Ему также принадлежит поэма «Восстание Индостана» или «Новый мир» 1851-1857 годы, в которой ощущается влияние Шелли. Многие стихи Джонса были положены на музыку. Королевские щедроты. Виндзорская легенда. Из последнего номера придворной газеты мы узнали, что королева в размышлении о своих умирающих с голода подданных милостиво соблаговолила, чтобы крошки хлеба с королевского стола отдавались беднякам, а не выбрасывались в мусорный ящик. Хвала королеве, благой королеве, которая кормит народ. Голодные, будьте довольны и рады, законов о бедных вам больше не надо, вам хлеб королева дает. В Виндзоре старинном, где яство и вина, всегда в изобилии есть, вкушала монархиня, Кушенья разные, вдруг мысль поразила ее неотвязная, о тех, кому нечего есть. Та мысль, я не скрою, была роковою, внезапно пропал аппетит. В тот день королева уже не обедала, в ту ночь королева покоя не ведала, печалясь о тех, кто не сыт. Когда же на завтра ей подали завтрак, И свита уселась за стол, Монархиня встала с улыбкою ясною, Ее осенила идея прекрасная, Как бедных избавить от зол. Спокойно, без гнева, рекла королева, И голос монаршей окреп. «Мне странными, лорды», Как неосторожно вы бросаете на пол объедки пирожного, мой бог, как вы крошите хлеб. Придворным собакам, конечно, не лаком объеденный вами кусок, но тот же огрызочек, будучи отданным моим умирающим с голода подданным, пойдет им, наверное, впрок. Собаки и кошки не кушают крошки, от корок воротятся прочь. Но, может быть, корками хлеба и крошками, собрав их для бедных, хотя бы немножко мы сумели несчастным помочь? Тут вспыхнул в дворцовой Вензорской столовой ужаснейший переполох. Всегда и во всем королеве покорные, Немедленно на пол упали придворные И ползали в поисках крох. Газеты вещают, От сель истекает поток королевских щедрот. Былые голодные, многие дюжины, Отныне имеют обеды и ужины, И счастлив английский народ. Иные, однако, не верят писакам, что ропот голодных утих. Ведь бедным и сиром монаршье величество вернуло весьма небольшое количество того, что взимает у них. Жил некогда нищий, скитался без пищи, с ним тощая шавка жила. Он хвост ей отсек, обглодал основательно, — а кости вернул, но собака признательна за щедрость ему не была. Перевод Левина